Глава 3. Вот в этот день я и был у Наташи весь вечер. Я пришел уже поздно. Нелли спала. семён не тоже хотелось спать, но она все сидела над больной и ждала меня. Тотчас же торопливым шепотом начала она мне рассказывать, что Нелли сначала была очень весела, даже много смеялась, но потом стала скучна и, видя, что я не прихожу, замолчала и задумалась. Потом стала жаловаться, что у ней голова болит. Заплакала и так разрыдалась, что уж я и не знала, что с нею делать, прибавила Александра Семеновна. Заговорила было со мной о Наталье Николаевне, но я ей ничего не могла сказать. Она и перестала расспрашивать. И все потом плакала. Так и уснула в слезах. Ну, прощайте же, Иван Петрович. Ей все-таки легче, как я заметила. А мне надо домой. Так и Филипп Филиппович приказал. Уж я признаюсь вам... «Ведь он меня этот раз только на два часа отпустил, а я уж сама осталась». «Да что, ничего, не беспокойтесь обо мне. Не смеет он сердиться. Только вот разве...» «Ах, боже мой, голубчик Иван Петрович, что мне делать? Все-таки он теперь домой хмельной и приходит. Занят он чем-то очень. Со мной не говорит, тоскует. Дело у него важное на уме. Я уж это вижу. А вечером все-таки пьян. Подумаю только. Воротился он теперь домой». Кто-то его там уложит. Ну, еду, еду. Прощайте. Прощайте, Иван Петрович. Книги я у вас тут смотрела. Сколько книг-то у вас. И все должно быть умное. А я-то дура. Ничего-то я никогда не читала. Ну, до завтра. Но завтра же Нелли проснулась грустно и не Нехотя отвечала мне. Сама же ничего со мной не заговаривала. Точно сердилась на меня. Я заметил только несколько взглядов ее, брошенных на меня вскользь как бы украдкой. В этих взглядах было много какой-то затаенной сердечной боли, но все-таки в них проглядывала нежность, которой не было, когда она прямо глядела на меня. В этот-то день и происходила сцена при приеме лекарства с доктором. Я не знал, что подумать». Но Нелли переменилась ко мне окончательно. Ее странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мне — все это продолжалось вплоть до самого того дня, когда она перестала жить со мной, вплоть до самой той катастрофы, которая развязала весь наш роман. Но об этом после. Случалось иногда, впрочем, что она вдруг становилась на какой-нибудь час ко мне по-прежнему ласково. Ласки ее, казались удваивались в эти мгновения. Чаще всего в эти же минуты она горько плакала. Но часы эти проходили скоро, и она впадала опять в прежнюю тоску и опять враждебно смотрела на меня, или капризилась, как при докторе, или вдруг, заметив, что мне неприятно какая-нибудь ее новая шалость, начинала хохотать и всегда почти кончала слезами. Она поссорилась даже с Александрой Семеной, сказала ей, что ничего не хочет от нее. Когда же я стал пенять ей? При Александре же Семенне она разгорячилась, отвечала с какой-то порывчатой, накопившейся злобой, но вдруг замолчала и ровно два дня ни одного слова не говорила со мной. Не хотела принимать ни одного лекарства, даже не хотела пить и есть, и только старичок доктор сумел уговорить и усовестить ее. Я сказал уже, что между доктором и ею с самого дня приема лекарства началась какая-то удивительная симпатия. Нелли очень полюбила его и всегда встречала его с веселой улыбкой, как бы ни была грустна перед его приходом. Со своей стороны старичок начал ездить к нам каждый день, а иногда и по два раза в день, даже и тогда, когда Нелли стала ходить и уже совсем выздоравливала. И казалось, она заворожила его так, что он не мог прожить дня, не слыхав ее смеху и шуток над ним, нередко очень забавных. Он стал возить ей книжки с картинками, все назидательного свойства одно он нарочно купил для нее. Потом стал возить ей сласти, конфет в хороших коробочках. В такие разы он входил обыкновенно с торжественным видом, как будто был именинник, и Нелли тотчас же догадывалась, что он приехал с подарком. Но подарок он не показывал, а только хитро смеялся, усаживался подли Нелли, намекал, что если одна молодая девица умела вести себя хорошо и заслужить в его отсутствии уважения, то такая молодая девица... Достойно хорошей награды. При этом он так простодушно и добродушно на нее поглядывал, что Нелли, хоть и смеялась над ним самым откровенным смехом, но вместе с тем искренне ласкающая привязанность просвечивалась в эту минуту в ее проясневших глазах. Наконец старик торжественно подымался со стула, вынимал коробочку с конфетами и, вручая ее Нелли, непременно прибавлял «Моей будущей и любезной супруги». В эту минуту он сам был, наверное, счастливее Нелли. После этого начинались разговоры, и каждый раз он серьезно и убедительно уговаривал ее беречь здоровье и давал ей убедительные медицинские советы. «Более всего, надо беречь свое здоровье», — говорил он догматическим тоном. «Во-первых. И главное, для того, чтобы остаться в живых. А во-вторых, чтобы всегда быть здоровым и таким образом достигнуть счастья в жизни». Если вы имеете, мое милое дитя, какие-нибудь горести, то забывайте их, или лучше всего старайтесь о них не думать. Если же не имеете никаких горестей то также о них не думайте, а старайтесь думать об удовольствиях, о чем-нибудь веселом, игривом. — А об чем же это веселым и игривым думать? — спрашивала Нелли. Доктор немедленно становился в тупик. «Э, — Ну, там... «Об какой-нибудь невинной игре, приличной вашему возрасту, или там, ну, что-нибудь эдакое. Я не хочу играть. Я не люблю играть», — говорила Нелли. «А вот я люблю лучше новые платья». «Новые платья? Ну, Но это уже не так хорошо. Надо во всем удовольствоваться скромную долей в жизни. А, впрочем, пожалуй, можно любить и новые платья». «А вы много мне сошьете платьев, когда я за вас замуж выйду?» «Хо, какая идея!» — говорил доктор и уж невольно хмурился. Нелли Плутовский улыбалась и, даже раз забывшись, с улыбкой взглянула и на меня. «А, впрочем, я вам сошью платье, если вы его заслужите своим поведением», — продолжал доктор. «А порошки нужно будет каждый день принимать, когда я за вас замуж выйду?» «Ну, тогда можно будет и не всегда принимать порошки» и доктор начинал улыбаться. Мелли прервала разговор смехом. Старичок смеялся вслед за ней и с любовью следил за ее веселостью. «Игривый ум», — говорил он, обращаясь ко мне, «но все еще виден каприз и некоторая прихотливость и раздражительность». Он был прав. Я решительно не знал, что делалось с нею. Она как будто совсем не хотела говорить со мной. Точно я перед ней в чем-нибудь провинился. Мне это было очень горько. Я даже сам нахмурился и однажды целый день не заговаривал с нею, но на другой день мне стало стыдно. Часто она плакала, и я решительно не знал, чем ее утешить. Впрочем, она однажды прервала со мной свое молчание. Раз я воротился домой перед сумерками увидел, что Нелли быстро спрятала под подушку книгу. Это был мой роман, который она взяла со стола и читала в мое отсутствие. К чему же было его прятать от меня? Точно она стыдится, — подумал я, — но не показал виду, что заметил что-нибудь. Четверть часа спустя, когда я вышел на минутку в кухню, она быстро вскочила с постели и положила Роман на прежнее место. Воротясь, я увидел его уже на столе. Через минуту она позвала меня к себе. В голосе ее отзывалось какое-то волнение. Уже четыре дня, как она почти не говорила со мной. — Вы сегодня пойдете к Наташе? — спросила она меня прерывающимся голосом. «Да, Нелли, мне очень нужно ее видеть сегодня». Нелли замолчала. «Вы очень ее любите?» спросила она опять слабым голосом. «Да, Нелли, очень люблю». «И я ее люблю», — прибавила она тихо. Затем опять наступило молчание. «Я хочу к ней, и с ней буду жить», — начала опять Нелли, робко взглянув на меня. «Это нельзя, Нелли?» — отвечал я, несколько удивленный. «Разве тебе дурно у меня?» «А почему же нельзя?» И она вспыхнула. «Ведь уговариваете же вы меня, чтобы я пошла жить к ее отцу. А я не хочу идти. У ней есть служанка?» «Есть». «Ну так пусть она отошлет свою служанку. А я ей буду служить. Все буду ей делать, и ничего с нее не возьму. Я любить ее буду. И кушанье буду варить. Вот так и скажите ей сегодня». «Но к чему же? Что за фантазия Нелли?» И как же ты о ней судишь? Неужели ты думаешь, что она согласится взять тебя вместо кухарки? Уж если возьмёт она тебя, так как свою ровную, как младшую сестру свою. Нет, я не хочу, как ровная. Так я не хочу. Почему же?» Нелли молчала. Губки её подёргивала. Ей хотелось плакать. «Ведь тот, которого она теперь любит, уедет от неё и её одну бросит?» Спросила она наконец. Я удивился. — Да почему ты это знаешь, Нелли? — Вы сами говорили мне всё. И третьего дня, когда муж Александра Семёновна приходил утром, я его спрашивала, он мне всё и сказал. — Да разве Маслобоев приходил утром? — Приходил, — отвечала она, потупив глазки. — А зачем же ты мне не сказала, что он приходил? — Так... Я подумал с минуту. — Бог знает, зачем этот Маслобоев шляется с своей таинственностью. Что за сношение завёл? Надо бы его увидать. — Ну, так что же тебе, Нелли, если он ее бросит? — Ведь вы ее любите же очень, — отвечала Нелли, не поднимая на меня глаз. — А коли любите, стало быть, замуж ее возьмете, когда тот уедет. — Нет, Нелли, она меня не любит так, как я ее люблю. — Да и я... Нет, не будет этого Нелли. — А я бы вам обоим служила как служанка ваша, а вы бы жили и радовались, — проговорила она чуть не шепотом, несмотря на меня. — Что с ней? Что с ней? — подумал я. Вся душа перевернулась во мне. Нелли замолчала и более во весь вечер не сказала ни слова. Когда же я ушел, она заплакала. Плакала весь вечер, как донесла мне Александра Семеновна, и так и уснула в слезах. Даже ночью во сне она плакала и что-то ночью говорила в бреду. Но с этого дня... Она сделалась еще угрюмее и молчаливее, и совсем уж не говорила со мной. Правда, я заметил два-три взгляда ее, брошенные на меня украдкой, и в этих взглядах было столько нежности. Но это проходило вместе с мгновением, вызвавшим эту внезапную нежность, и как бы в отпор этому вызову Нелли чуть не с каждым часом делалась все мрачнее, даже с доктором, удивлявшимся перемене ее характера. Между тем она уже совсем почти выздоровела, и доктор позволил ей, наконец, погулять на свежем воздухе, но только очень немного. Погода стояла светлая, теплая. Была страстная неделя, приходившаяся в этот раз очень поздно. Я вышел поутру. Мне надо было непременно быть у Наташи, но я положил раньше воротиться домой, чтобы взять Нелли и идти с нею гулять. Дома же пока место оставил ее одну но не могу выразить, какой удар ожидал меня дома. Я спешил домой. Прихожу и вижу, что ключ торчит снаружи у двери. Вхожу, никого нет. Я обмер. Смотрю, на столе бумажка, и на ней написано карандашом, крупным неровным почерком. Я ушла от вас и больше к вам никогда не приду. Но я вас очень люблю, ваша верная Нелли. Я вскрикнул от ужаса, бросился вон из квартиры.